Красная фиеста осторожно влилась в поток машин на шоссе, двигавшихся на северо-запад, и стала постепенно набирать скорость, словно радуясь своему освобождению от переполненных городских улиц. Но на лице единственного сидевшего в машине человека радости не было. Его вовсе ни запасения перед поджидавшими её в дороге трудностями, Edith Fields так крепко вцепилась в руль. И ошёл по коридору к лестнице. на ходу натягивая на себя пальто и не потрудившись даже закрыть за собой дверь спальни, он быстро спустился вниз, стараясь поскорее выбраться из этого дома. Пустота и мрак которого безмерно подавляли его. Холодный воздух, по крайней мере, избавил его от сонливости и апатии, и он чувствовал острую потребность в энергичном движении, чтобы окончательно прийти в себя. На последней ступеньке лестницы Он на миг задержался и взглянул на стоявший в другом конце холла огромных размеров телефон. Иаш решил попытаться ещё раз. В конце концов, он ничего не теряет, всего лишь несколько секунд. Он подошёл к аппарату и поднял коху тяжёлую трубку. Губы его искривились в неком подобии улыбки. Линия не работала. Впрочем, ничего другого он и не ожидал. Швырнув трубку на место, Давид рукавом пальто стёр пыль с ладони. И аж поспешил к выходу и шаги его по деревянному полу гулко отдавались в пустом холле. Он открыл одну из створок двери, вышел на улицу и почти бегом спустился по ступенькам, ведущим от входа. Он поднял воротник пальто и отвернул лацканы, прикрывая от холодного ветра грудь. Под его ногами громко шуршал покрывавшей дорожку гравий. Огромный грузовик с прицепом проскользнул так близко, что Эдит испугалась. Ей показалось, что её Фиеста сейчас затянет под колёса этого монстра. Во всяком случае, воздушный поток, созданный этой гигантской гусеницей, был таким сильным, что Эдит пришлось ещё крепче вцепиться в руль, чтобы удержать машину на ровном ходу. Взглянув в боковое зеркало, она увидела, что у грузовика много последователей. правда значительно меньших размеров, водители которых, возможно, давно уже сгорали от нетерпения. Быть может, с того самого момента, как выехали на трёхполосное бетонное шоссе. Яди взглянула на спидометр, на 15 ниже допустимой. Что ж, наверное, она действительно сама виновата. Однако не она одна ехала со скоростью 55 миль в час. Нет, вы только посмотрите на нас. проворчала она себе под нос, прямо как процессия катафальков. Она невесело улыбнулась, и эта улыбка как нельзя лучше соответствовала её настроению. Откуда в ней этот ужасный, лишающий сил страх? Почему она так боится за Дэвида? Она не могла найти ответа. Интуитивное видение не всегда бывает ясным и отчётливым. В основном оно построено на чувствах, на подсознании. Но на этот раз эмоциональное напряжение было черещур сильным, и оно исходило от самого Дэвида, имело непосредственную связь именно с ним. Словно бедняжка посылал отчаянные сигналы бедствия. Но всё было так зыбко, так туманно. Она резко нажала ногой на тормоз, заметив вдруг всего в нескольких ярдах впереди себя другую машину. Она приказала себе успокоиться, чтобы не случилось Что бы ни происходило сейчас в доме, называемом Эдбрук, она ничем не сможет помочь Дэвиду, если её бездыханное тело окажется распластанным на шоссе. Господи, какие ужасные мысли лезут ей в голову. Как не стыдно, Эдит, упрекнула она себя. Ты ведёшь себя плохо, очень плохо. Эдит рискнула бросить взгляд на раскрытую на пассажирском сиденье карту Я не хотела с пропустить поворот с шоссе на другую сторону, которая в свою очередь приведёт её ещё на одну дорогу, а потом ещё на одну, которая в конце концов приведёт её в Райвенмур. Не сводя внимательного взгляда с шоссе, она взглянула в сторону два письма, закрывавшей нужную ей страницу на карте, и быстро отыскала номер необходимой ей дороги. Лежавшие вместе с картой письма были подписаны мисс Тайварт. Ещё очень далеко. Пробарматал она себе поднос и вдруг резко вздрогнула. Ещё один грузовик с грохотом, обгоняя её, промчался мимо. Добравшись наконец до телефонной будки, я аж немного постоял внутри и отдышался, прежде чем набрать номер телефона института. После прогулки быстрым шагом по свежему воздуху у него по крайней мере прояснилось в голове. Несмотря на пройденный путь Он чувствовал себя бодрым и полным энергии. Возможно, для того, чтобы снять усталость, ему не хватало именно такой вот прогулки по долине и свежего воздуха. В том, что он так отвратительно чувствовал себя раньше, давит винил дом Эдбрук с его вечным полумраком и затхлым воздухом. И, конечно же, события последних двух ночей, неблагоприятно повлиявшие на его психологическое состояние. Марилы явно разыгрывали его итальись бедь толку, но он не понимал, зачем им это было нужно. Неужели его действительно это интересовало, и разве его волновало, какие цели они преследуют? Как неудивительно, да. Он не знал только в какой именно степени. Мариялы раздражали, бесили его, и одновременно, признался он нехотя самому себе, странным образом привлекали, буквально завораживали его, особенно Кристина. Прошлой ночью он заставил себя не думать об этом. Ему необходимо было получить руководящие указания, выслушать мнение здравомыслящего человека и прояснить ситуацию. Ему нужно поговорить с Кайт Макэрик, непреклонный, решительный, всё понимающий и умеющий логически мыслить Кайт. И аж порылся в карманах и выругался, обнаружив там только несколько пенни. Толкнув тяжёлую дверь, Он вышел из будки и долго смотрел на раскинувшуюся перед ним долину и видневшуюся в конце её Эдбрук. Однако пошёл он совсем в другую сторону. Ну вот, наконец-то именно эта дорога, уходящая в сторону от шоссе, ей и нужна. Эдит включила левый указатель поворота и с облегчением вздохнула, оказавшись после скоростного шоссе на тихой сельской дороге. Она не торопясь ехала мимо городков и посёлков. наслаждаясь возвышавшимися вдали ке холмами с мягкими очертаниями, день клонился к вечеру, и кое-где уже зажигались первые огни. К тому времени, как Кэш достиг окраины посёлка, он уже едва тащил ноги. Плечи его поникли, сутулились, а глаза не отрывались от дороги. Двухмильный переход напрочь лишил его обретённой было и, как оказалось, ненадолго энергии. Дома постепенно выстраивались в ровную линию, располагались уж не так далеко друг от друга, а кое-где даже целыми группами. В них уже зажёгся свет, в некоторых я ш видел даже горящие камины. Мягкий свет этих огней вызывал ощущение теплоты и уюта, необходимого усталому путнику покоя. И в то же время это ощущение заставляло всякого, кто находился на улице, острее почувствовать собственное одиночество. Именно так тяжело стал себя сейчас давить тяж. Облачка пара от его дыхания витали вокруг лица, таяли и растворялись. Они были столь же мимолётны, как и кружившиеся в голове мысли. В сравнении с его разгорячённым от долгой ходьбы телом, вечерний воздух казался особенно холодным. Он шёл мимо слепящих ярким светом витрин магазинов, но впереди его ждал гораздо более гостеприимный свет. И аж прибавил шагу, И в горле его пересохло от предвкушения того, что его ждёт. Иадид стояла возле фиесты, наблюдая, как пожилой служащий бензоколонки наполняет бак, жалуясь на долгие ночи, на то, что приближается зима, что лето редко бывает хорошим, и что цены на мясо непомерно высоки. Это была небольшая автостанция, и заправку машин бензином едва ли можно было назвать увлекательной работой. Но она всё же давала возможность хотя бы изредка поболтать с проезжающими здесь клиентами. Да, да. Райвенмур отсюда совсем недалеко. Да, он слышал о поместье под названием Эдбрук. Это большой дом, много земли вокруг него. Нет. Оно тоже недалеко отсюда, меньше, чем в 3 милях, не доезжая к городка. Нет. Он толком не знает, кто там живёт. Имена ему неизвестны. Поместье-то вроде бы есть, а вроде бы и нет его. Вы понимаете, дом стоит далеко от дороги. Рядом нет ни соседей, ни тех, кто там работает. Кто бы они не были, они живут сами по себе. Впрочем, он вообще мало что здесь знает. При этих словах он усмехнулся, потому что и сам в этих краях новичок. Приехал сюда недавно вместе со своей второй женой, а через 2 года опять овдовел. Лет 10-11 с тех пор прошло. Из-за этого время у него не было повода общаться с обитателями больших домов, хотя леди, которая живёт там, частенько останавливается здесь, чтобы заправить машину. Она у неё старинная, великолепная старая машина, но в отличном состоянии. Такое впечатление, что они не часто пользуются ею. Он точно знает, что это леди оттуда, потому что однажды у неё не оказалось наличных денег, и она выписала чек. А он вынужден был попросить её оставить свой адрес, потому что так полагается, будь он проклят, если помнить сейчас её имя. Она никогда много не разговаривала. Она не из тех, кто, как он, любит поболтать. А вот он получает огромное удовольствие от приятной беседы. А сейчас, если Месси поедет по этой дороге и на втором перекрёстке повернёт направо, то слева от неё будет небольшая долина. Её следует объехать вокруг. Потом будет ещё одна дорога, пошире, хотя и не намного, а чуть дальше по ней будет уже Эдбрук. Он остановился, чтобы перевести дух и снова усмехнулся. Да, он, конечно, знает это по месту, но ему до него нет дела. Он проезжал мимо пару раз, и оно его не впечатлило. Когда вам уже 70, а точнее 72, и вам всё ещё приходится работать круглосутки, потому что вы к этому привыкли и другой жизни себя не представляете. Так вот, когда вам уже за 70, вы хорошо умеете чувствовать такого рода вещи. Месье, конечно, понимает, что он имеет в виду. Уверен, что понимает. Ну вот, полнёхонько под завязку. Можно ехать. Чек нужен? Нет? Ладно, тогда схожу за сдачей. Как насчёт масла? Масло вам нужно? Нет. Да, эти маленькие консервные банки не требуют столько масла, сколько жрали старые колымаги. Говорят, это всё прогресс. Возможно, но иногда кажется, что в некотором смысле всё становится хуже, а не лучше. Ну, вы понимаете, всё вокруг становится другим, но время и жизнь не стоят на месте, и нужно как-то приспосабливаться. К великому облегчению едет Старик наконец направился в свою конторку, построенную из камня и выкрашенную в белый цвет. Она крикнула ему вслед, что сдачу он может оставить себе. Она уже села в машину и протянула руку к рымню безопасности, когда старик обернулся и в знак благодарности помахал ей. Хозяйка бачка в Рейвенмуре едва успела открыть дверь, чтобы посмотреть, какая нынче вечером погода. Холода даже мороз его не пугали. Наобтажившую погоду любители выпить и поиграть в карты, за исключением самых заядлых и стойких, предпочитали не выходить на улицу. Как вдруг на него буквально наткнулся человек в тёмном пальто. Парень был не из местных и какой-то весь растрёпанный, взъерошенный. Ему не помешало бы хорошенько побриться. Хозяин отступил, давая возможность посетителю войти. Пробормотав извинения, и аж протиснулся мимо него и направился через вестибюль к бару. Хозяин последовал за ним. Сегодня холодная погода, чтобы как-то завязать разговор, сказал хозяин, обходя стойку бара. И аж только молчик кивнул в знак согласия и указал на отражавшиеся в зеркалах ряды бутылок за спиной бармена. Потом ткнул пальцем в бутылку водки. Большую, пожалуйста.